Глава двадцать восьмая. Мажемель еще раз остановился возле стекла зеркала и взглянул на пришельцев. «О чем они говорят?» – спросил он у оператора прослушки. «Больше молчат, сэр. Все остальные разговоры сводятся к предположениям о месте, куда они попали». «Понятно». Шалом прошел через темную комнату в коридор и остановился напротив двери, ведущей к этим псевдопиратам. Он вдруг ощутил дрожь в теле, но быстро ее унял и глубоко вздохнул, вошел внутрь. Помедлив секунду, все десятеро встали. «Здравствуйте, сэр!» Поздоровался их командир. «Капитан Феникс Старк, штурмовое подразделение Флебустер. А это мои люди. Думаю, вы уже знаете, кто из них кто». Первый заместитель коротко кивнул и пожал протянутую руку. «Здравствуйте! Шалом, Мажемель!» Феникс улыбнулся. Его новый собеседник не собирался представляться, как это делали все прочие. А это означало лишь, что он из местных спецслужб. «Присаживайтесь!» показал на стуле Мажемель. «Нам нужно поговорить. Как я понял, вы о многом нам не рассказали». «Точно, службист», — усмехнулся Старк и подтвердил. «Что правда, то правда, сэр». «Ну тогда, может быть, поговорим о вашем мире?» «Можно и поговорить. С чего начать, сэр?» «Давайте с самого начала». «Давайте, сэр». Итак, 157 лет назад армада кораблей с колонистами на борту покинула родину человечества, чтобы обрести новый дом» был великий исход. Феникс Старк все рассказывал и рассказывал, благо по истории у него было отлично, а Шалом Мажемель все слушал и слушал. Его била мелкая дрожь, но ни он, ни его собеседники этого не замечали. История была стройной законченной в ней не было противоречий, что означало лишь одно – это было правдой. Из этой истории он узнал, что существует довольно много раз, а не только полудикие чуми и как люди умудрились выжить после нападения на них одного из супердержав. Узнал он и о корабле Фениксе. По всему выходило, что он был единственным пропавшим кораблем с колонистами, если не считать и два военных корабля, о которых Шалому ничего не было известно. Но тем действительно, скорее всего, не повезло. Люди основной ветви развились в мощную супердержаву с населением более 200 миллиардов человек, в то время как их республика насчитывала вместе с пиратами чуть больше 2 миллиардов человек. Узнал он и о начавшихся проблемах. Похоже, собеседник старался преуменьшить их масштаб. Но Мажемель был аналитиком и быстро понял, что война с Альянсом идет на уничтожение или в скором времени перейдет в эту стадию. И пока люди ничего с этим не могут поделать. Рассказ длился несколько часов, после чего присутствующие некоторое время молчали. «Ну а какова ваша история, сэр?» – нарушил молчание Старк. «Наша?» «Да, сэр. Пропавших с Феникса. Как вы смогли выжить в одиночку? Ведь у вас не было с собой даже простейших производств». Значит, по всем выкладкам вы сейчас должны быть дикарями, или в лучшем случае аграрным миром, население которого борется за существование. Что же произошло? Нашим предкам повезло. До конца не ясно, что произошло, но корабль вынырнул в неизвестном районе. И быть нам действительно дикарями-аграриями, не улыбнись, Фортуна. Корабль на остатках топлива добрался до ближайшей планеты, пригодной для проживания. И произошло чудо, был найден город. Когда-то здесь была цивилизация чуме, по-вашему, виздомов. Сам город лежал в руинах, но вот некоторые подземные комплексы сохранились в целости. Такое впечатление, что их законсервировали. Спавшиеся каким-то образом восстановили практически все и запустили производство. И вот вместо того, чтобы зачахнуть, вернувшись в каменный век, люди стали развиваться. Теперь слушали флебустеры, а рассказывал Шалом Мажемель. Впрочем, этот рассказ был гораздо короче повествования Старка. «Вот так», — закончил свой рассказ Мажемель, — «главной нашей бедой является скудность ресурсов. И если вы правы, эти виздамы действительно реинкарнируются, то они за свои воскрешения выработали все. Нам остались лишь крохи, которых хватает едва-едва. На один фес затрат мы получаем в лучшем случае полтора феса, то есть эффективность очень низкая». «Пятьдесят процентов», — кивнул Старк. «Это в лучшем случае». «Ну а что же с теми, кто остался на Земле, то есть в Солнечной системе?» «Вы вернулись за ними?» – поинтересовался Шалом. «Да. Через сто лет после исхода один специально построенный корабль вернулся назад, чтобы забрать оставшихся. Предполагалось, что их будет не так уж и много. Но...» «Что?» – подался вперед Мажемель. «Не нашли абсолютно никого». «То есть?» «Ни одного живого человека во всей системе. Вообще никого». «Невероятно!» Пару минут все сидели молча, обдумывая услышанное. «Сэр», — прервал молчание Старк. Он боялся заводить об этом разговор, но должен был. «Сэр, как насчет нашей просьбы?» «Что?» — вздрогнул Шалом. «А, вы о небольшом судне, чтобы вы могли попробовать вернуться домой через червячную дыру?» «Да, сэр». «Но это же опасно! Вероятность удачного прыжка весьма мала. Вы же знаете, что вам не может вести вечно». «Знаем, сэр, но мы должны вернуться». А почему бы вам не попробовать остаться здесь? Думаю, ваши знания очень помогут нам в развитии. Мы же тоже люди. Заведете себе семьи? Вряд ли, сэр. Мы лишь солдаты, и помочь вам в техническом развитии не сможем, уже с нажимом произнес Старк. Ему очень не нравились увиливания от ответа. Солдаты тоже незримо подобрались. Но действовать сейчас было бы глупо. Кажется, Шалом почувствовал возникшее напряжение среди этих людей и извиняющимся тоном произнес... «Вы должны понять, что я не решаю такие вопросы, но думаю, что вряд ли наше руководство пожалеет для вас одного судна». «Врешь, тварь!» Как-то обреченно усмехнулся про себя Старк. Ему вдруг захотелось встать и рассмеяться во все горло. В лучшем случае они останутся в этом бункере навсегда живыми. В худшем они останутся здесь же. Но уже... Улыбка поползла по его лицу, но усилием воли он подавил в себе это истеричное желание. «Еще рано хоронить себя». «Благодарю за участие!» произнес Феникс все с той же улыбкой. «Прошу рассмотреть нашу просьбу как можно быстрее». «Конечно, я приложу все усилия».